Космическое облако. На мгновение мы втроем ошарашенно уставились на шефа, сидящего за металлическим столом, затем я нарушил молчание. Невозможно. Вы наверняка ошибаетесь, сэр. Ничто во Вселенной не может такое вызвать. ж у л д и н и Курускан кивнули в знак согласия, но командующий межзвездным патрулем замотал головой. Но ведь из-за чего-то это происходит? Дарнол – дарнул, спросил он. Говорю вам, эта штука поглотила тысячи межзвездных кораблей в последние несколько лет, не давая нам ни малейшей подсказки о причинах всего этого. Я медленно потряс головой и повторил: "Я не сомневаюсь в ваших словах, сэр, но это просто невозможно". Мы в четвером сидели в маленькой комнатке с металлическими стенами, через о к н а которой проходил красный свет бетельгейза, звезды, вокруг которой вращалась наша планета. Комната была частью штаб-квартиры б е т е л ь г е й з е Сюда несколько часов назад из главной штаб-квартиры Канопуса прибыл л а к ю л Ларус, шеф патруля. Первым делом он вызвал наш космический корабль, патрулировавший территорию за пределами системы, и теперь обсуждал ситуацию с нами. Он был тучным, принадлежал к расе разумных растений из Капеллы, имел странное зеленое волокнистое тело. Зрачки тоже были зелеными и совсем не двигались, когда он смотрел на что-либо. Жундил, Корускан и я сели за стол напротив. Первый являлся ы р о ж е н ц е м Спики, разумный из расы ракообразных. Его тело защищал черный панцирь, бегающие глаза были большими и выразительными. Корускан Сантариса выглядел типичным представителем звездной расы с человекоподобным телом из металла и глазами, похожими на два объектива. Его мозг был вполне человеческим, но тело не знало усталости. Я, человек Земли, дополнял это трио, и хотя в межзвездный патруль входят люди со всех обитаемых планет, редко можно встретить вместе сразу трех столь разных разумных. Лакьюларус посмотрел в окно на суматошные улицы Бетельгейза, но потом отвернулся и снова уставился на нас. Я объясню ситуацию, произнес он. Вы должны понимать, что здесь происходит. Как известно, наша галактика — это огромное количество звезд, парящих в безграничном пространстве космоса. Вокруг многих вращаются планеты с живущими на них разумными. Все они естественно управляются Советом Лиги Планет и контролируются Межзвездным Патрулем. По всей Вселенной каждой галактике ведется межзвездная торговля, несметное число космических кораблей беспрепятственно курсирует между планетами. И вдруг вся эта межгалактическая торговля оказывается под угрозой уничтожения. Угрожает ей то, что мы привыкли называть космическим облаком — необъятное пространство абсолютной черноты, находящееся почти в центре галактики. Оно всегда находилось там, территории тьмы протяженностью в миллиарды километров. Единственное, что наши ученые могут сказать по поводу облака, оно не пропускает световых лучей любого спектра. Вообще, более подробно никто ничего объяснить не может, так как ни один корабль не рискует проникнуть в тот регион. Следовательно, никто не знает, что находится там. Правда, несколько лет назад один ученый по имени Зак з е й н е т рискнул проникнуть в облако с командой помощников для проверки каких-то новых идей. Но этот ученый, один из лучших с планеты Денеп, так и не вернулся оттуда. Без сомнения, он встретил там свою гибель, как и многие до него. н и у кого больше не возникало желания проникнуть в тайну облака, и межзвездные корабли прокладывали свой курс подальше от него, чтобы избежать опасности. Но несколько дней назад сотни кораблей, проходя неподалеку, внезапно были затянуты в н у т р ь какой-то неизвестной с и л о й которой невозможно было противостоять. Сигналы о помощи дошли до штаб-квартиры. Двадцать кораблей патруля были в срочном порядке высланы к границе облака. Но прибыв на место, они обнаружили, что все корабли исчезли внутри облака еще до их прибытия. Сигналы о помощи с них вскоре прекратились, и не осталось ни малейшей подсказки о том, что же произошло. Всем кораблям немедленно разослали предупреждения об опасности, посоветовав держаться как можно дальше от облака. После этого патруль более суток исследовал место происшествия, но так и не нашел ничего подозрительного. В конце концов мы пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за какого-то сильного искажения пространства. После чего движение вблизи облака было вновь объявлено безопасным. Но не прошло и двух часов с тех пор, как ситуация повторилась. Множество кораблей снова было затянуто внутрь. Опять все д в и ж е н и е вокруг облака объявили опасным. Опять эскадра межзвездного патруля примчалась на место происшествия, но и в этот раз она ничего не обнаружила. Ни единого признака того, что могло вызвать исчезновение такого числа кораблей. Два дня мы выжидали, хотя п а т р у л ь с о о б щ и л что там все в порядке. В результате, хоть и с некоторыми опасениями, все же подчинились приказу и открыли пространство вблизи облака. На следующий день ничего не произошло, и мы уже было вздохнули с облегчением. Но затем повторилось еще и еще раз. Всего несколько часов назад более тысячи кораблей со всем, что в них было. Исчезло в безграничной черноте облако. На третий раз эти события уже вызвали всеобщую панику. Всем стало ясно, что межзвездное движение вблизи облака должно быть запрещено до тех пор, пока ситуация не прояснится, а так как оно находится практически в центре галактики, это нанесет огромный ущерб межзвездной торговле. Во времена серьезных опасностей люди всегда обращались к патрулю за помощью. Они обращаются к нам и сейчас и просят положить конец этой угрозе. Мы не можем подвести их. л а к ю л а р у с остановился на секунду, и мы втроем встали. Когда приступаем, сэр? спросил ж у л д и н тихим, нарочито спокойным голосом. Шеф улыбнулся. Вы уже догадались, подтвердил он. Я вызвал вас сюда на Бетельгейза и сам прибыл с к а н о п у с а поскольку именно на вас троих вся надежда. Вы Дарнолк, Орускан и Жулдин уже спасли нас однажды, когда осмелились выйти за пределы нашей вселенной, чтобы остановить тех, кто угрожал нашим жизням. Поэтому я прошу вас снова рискнуть ради нашей галактики и попытаться выяснить, какая сила затянула тысячи кораблей в черноту космического облака. Я не решаюсь посылать туда наши корабли, ведь они могут исчезнуть, как и предыдущие. Я даже не отдаю вам приказа направиться туда. Это будет означать верную смерть, если эта сила опять проявит себя и затянет вас в облако. Но если бы вы сумели исследовать его границы, то с помощью приборов смогли бы выяснить, что вызвало такую катастрофу и спасли бы галактику от еще более серьезных проблем. Я повторяю еще раз, что это не приказ. Если вы, Дарнол, в компании с вашими лейтенантами желаете отправиться туда, хорошо. Если нет, это ваше право. Вы не обязаны делать это. Что скажете? Он пристально смотрел на меня, а я в свою очередь уставился на наручные часы. Мы должны добраться до границы облака за десять часов. Было моим ответом. Несколько минут спустя наш корабль уже стартовал и начал набор скорости, оставляя позади Бетельгейзе. Команда возилась с барахлящим генератором, а Корускан, ж у л д и н и я находились в пилотской рубке. Корускан стоял за штурвалом. Длинный корабль парил в сиянии огромного малинового солнца, пересекая множество межзвездных путей, пока не вылетел в черный мрак открытого космоса, оставив гостеприимный свет солнца за кормой. Далеко впереди, на фоне тысяч звезд, виднелось маленькое черное пятно. Мы знали, что это космическое облако абсолютной темноты, в которое тысячи кораблей уже были затянуты по прихоти неведомой силы, чей секрет... Если есть какой-то секрет, мы должны раскрыть. Корпус корабля немного т р я с л о генераторы внизу шумели все громче, мы мчались со скоростью тысяч световых лет по б е с п р о с в е т н о м у участку галактики. Час за часом корабль двигался через необъятное пространство к облаку. Мы летели на максимально д о з в о л е н н о й скорости, а когда приближались к границе облака, датчики показали, что ни одного корабля поблизости не было. Все старались облетать странное облако десятой дорогой, но наш корабль шел вперед, темное облако черноты постоянно росло. В мастерской мы с ж у л о м д и н о м подготавливали сложные датчики, от которых зависел успех нашего дела. В них были специальные устройства, соединенные с различными сканерами снаружи корабля. Они записывали все параметры изменения и нарушения пространства вокруг корабля, любые электрические, гравитационные или радиоактивные волны. а также все данные температур и давления. В случае, если это действительно была какая-то ранее неизвестная сила или сильное искажение пространства, затянувшее несчастные корабли внутрь облака, мы должны будем при помощи приборов установить природу этих сил и причин ы их возникновения. Из иллюминатора мастерской мы с ж у л о м Дином наблюдали, как облако росло по мере приближения к нему. Вскоре оно уже было похоже на огромный черный занавес в центре галактики, протяженностью в миллиарды миль. Какие тайны скрывал этот беспросветный мрак? Вдруг из кабины пилота по внутренней связи раздался голос Корусакана: «Мы находимся на расстоянии двух миллионов миль от границы облака. Какие будут распоряжения? Поворачивай направо и плавно спускайся к границе», ответил я. «Избавь скорость». Он мгновенно отреагировал, и уже в следующий миг мы увидели, что огромный черный занавес скользит сбоку от нас, пока корабль разворачивается, чтобы спуститься и подлететь к нему. По мере движения Коруска и я быстро делали пометки. Данные состояния пространства снаружи казались нормальными. Никаких сильных потоков или вихрей поблизости не было отмечено. Другие приборы тоже не давали никакой полезной информации. Ни один не зарегистрировал что-либо необычное. Более часа. Пока корускан держал прямой курс вдоль границы облака, мы ни на секунду не отходили от датчиков, но результат, к сожалению, был тот же. И отвернулся от прибора к и люминатору, л мотая головой. Боюсь, все это бесполезно, — ж у л дин. Едва ли есть хоть малейший шанс что-нибудь выяснить. Боюсь, у нас ничего не выйдет. Он задумчиво смотрел на занавес темноты. Да, наш шанс н и ч т о ж н ы Но может с другой стороны облака мы что-то найдем. Мы, конечно, попробуем, но я бы на это не возлагал особых надежд. Внезапно я силой был отброшен через весь отсек в угол. Жулдин отлетел вместе со мной. В следующее мгновение стены бешено завертелись вокруг нас, нас трясло, словно горошины в коробке. Из машинного отделения слышались хриплые крики, н а д у в н о е г у д е н и е генераторов раздавалось по всему кораблю, нас крутило с огромной скоростью, будто щепку в водовороте. Ошеломленный, я все же успел схватиться за перила лестницы, когда меня отбросило к стене. Жулдин пролетел мимо меня, я ухватил его за руку, вместе мы в с к а р а б кались в рубку, где заменили к о р у с а к а н а цепляющегося за штурвал, пока комната вращалась вокруг него. Облако, кричал он, вот та сила, про которую нам говорили, она затягивает нас в облако. Нас затягивает внутрь облака. С огромной скоростью корабль тянуло прямо в необъятную тьму. Включи полную мощность, скомандовал я. Постарайся вытащить корабль отсюда, Корускан. Я не могу, закричал в ответ он. Мощность поднята до отказа, но корабль просто не управляем. Внутри облака какое-то колоссальное с и л о й магнитное поле. С каждой секундой и с т е н о т ь м ы разрасталась, пока Корускан отчаянно пытался справиться с пультом управления, а снизу издавались и с т о ш н ы е крики команды. Я попытался связаться с кем-то в галактике в надежде успеть обронить хоть одно слово по поводу природы разрушительной силы, завладевшей нашим кораблем, но связи не было из-за влияния магнитного поля. К тому времени огромное облако уже было прямо у нас перед глазами, как раскрытая пасть мы, в которую рушится наш корабль. Но вот он перестал вращаться, и я приказал Курусукану, чтобы он использовал генераторы на форсаже. Он включил их на предельную мощность, но все было бесполезно. Ничто не могло ослабить безжалостную хватку силы, затягивающей нас внутрь. В Следующий миг тьма окружила погружающийся в бездну корабль. В этот момент что-то заставило меня обернуться и взглянуть на сияющие звезды нашей галактики, словно в последний раз. Когда я снова обернулся, мы уже погрузились в такую тьму, по сравнению с которой даже ночь показалась бы ярким днем. Беспросветная чернота, в которой нет ни единого луча света. Я нащупал в темноте выключатель внутреннего освещения, и хотя мои пальцы нажали кнопку, ничего не произошло. В этом ужасном месте света просто не существовало. Вибрация корабля подсказывала, что нас все еще тащит на огромной скорости к самому сердцу облака. Все дальше и дальше корабль летел под покровом тьмы. Мы пытались удержаться друг за друга в рубке и выглядывались вперед, как будто что-то можно было увидеть в этом непроглядном мраке. Сейчас я думаю, что в те ужасные моменты мы трое просто смиренно ждали конца. Даже если бы корабль каким-то образом освободился от силы, захватившей его, мы бы никогда не смогли теперь выбраться отсюда. Корабль двигался к центру огромного облака, и мне казалось, что мы должны быть уже там. п р е д ч у в с т в и е неминуемого конца охватило всех. Но внезапно мы одновременно вскрикнули. Снаружи корабля д о н е с с я шипящий звук. Наш корабль двигался в атмосфере, как бы невероятно это не звучало. В тот же момент мы поняли, что скорость уменьшается, ч т о т а сила, которая затянула нас сюда, вдруг исчезла. Какое-то время мы не могли думать ни о чем другом. Неужели внутри этого облака существует какой-то свой мир, и через его атмосферу мы сейчас летим? Внезапно сердце мое замерло, с боку корабля раздалось какое-то дребезжание, а затем последовала череда хлопающих звуков на корме. На мгновение наступила тишина, мы п ы т л и в о вслушивались в темноту кабины пилота, об корму стукнулось что-то металлическое, а затем что-то странно зашипело. Там другое корабль снаружи, осенило меня, и они пытаются пробраться к нам. Они там, к верхнему люку, ж а л к у лаки жундил. Они там. Судя по звукам, тот люк открылся, и в рубку ворвался поток свежего холодного воздуха. Наверх, к входному люку, отчаянно завопил я. Задержите их, кем бы они ни были. Мы вылетели из рубки, ударяясь о стены и двери, в непроглядной темноте и ринулись по коридору, где находился входной люк. Я услышал крики остальных членов команды. Они также в слепую пробирались наверх. Ворвавшись в коридор, я столкнулся с чем-то в темноте. Через мгновение две большие плоские конечности, или руки, схватили меня. Охваченный ужасом, я ударил наугад в темноту. Но едва оттолкнул это загадочное создание, как почувствовал, что другие находятся вокруг меня. Я помчался по коридору прочь, назад, в руку управления. Неизвестные были повсюду вокруг нас группами в огромном количестве. Они хватали и меня, и Коруса Кана, и ж у л а д и н а и всю нашу команду. Мы же пытались в слепую дать им отпор. Мне доводилось сражаться с со змеи видными созданиями в комнате полной живых мертвецов. Я принимал участие в битве трех галактик, но никогда еще не участвовал в более ужасной драке, чем эта. Она происходила в кромешной т ь м е так что мы даже не имели представления о том, как выглядят создания, с которыми мы сражались. Но достаточно было прикосновений, чтобы понять. Таких, как они, мы еще никогда не встречали. Они звали друг друга, издавая переливчатые звуки, похожие на и г р у ф л е т и одновременно хватая нас своими ластами и крепко держа. Голоса их странно не сочетались с происходящим вокруг. Непонятные создания так легко двигались в темноте, как мы бы проделывали бы подобное при дневном свете. Это давало им огромное преимущество. Поэтому наше сопротивление было быстро подавлено. Меня крепко держали два противника, я слышал крики своих друзей и понимал, что схватили всех. Странные существа из темноты захватили наш корабль. Не отпуская, они повели нас в конец коридора, а затем освободили. Изумленный, я шагнул в сторону одной из дверей. Но за считанные секунды я снова был задержан. В темноте послышался жужжащий звук, и тут же невыносимая пронизывающая боль побежала по всему телу. Я сделал шаг назад, жужжание прекратилось и боль затихла. ж у л д и н и Корускан, которые тоже пытались скрыться в темноте, попали в такую же ловушку и отступили вместе со мной. Было очевидно, что странные захватчики каким-то образом знают о каждом нашем шаге. А жужжание явно издает их оружие. Позже мы поняли, что это было оружие, испускающее болевые импульсы. Боль – это электрический импульс в определенном нерве, И это оружие было способно создавать такие импульсы большей или меньшей силы в нужном участке нервной системы разумного существа. Наконец, осознав, что убежать от аборигенов в темноте невозможно, мы решили держаться вместе. Слышались их переливчатые голоса, зовущие друг друга. И через несколько мгновений мы почувствовали, что генераторы снова заработали. Воздух снаружи з а с в и с т е л и корабль начал двигаться. Оцепенев от страха, мы прислушались. Кто же они такие? Создание т е м н о т ы создание космического облака, которые д в и ж е т с я в этой тьме, как при свете дня. Должно быть, здесь есть какая-то планета, где они живут. Пожал плечами я. И через ее атмосферу мы сейчас летим. Полагаю, они прилетели, чтобы захватить наш корабль, и теперь везут нас туда. Планета в этой непроглядной т ь м н е Как они могут здесь жить? Как они могут передвигаться? Кто знает? Кем бы они ни были, ясно только, что тысячи кораблей в галактике, включая наш, были затянуты в это облако по каким-то неизвестным причинам. Интересно, какая судьба постигла остальных. Какое-то время наш корабль пробирался через темноту, потом его скорость резко снизилась. И он с легким дребезжанием приземлился на твердую поверхность. Мгновенно все двери, которые были закрыты, открылись, и темные создания со странными переливчатыми голосами снова, используя свое болевое оружие, повели нас по коридору к входному люку, чтобы выйти на твердую, чем-то вымощенную поверхность планеты. Вокруг нас по-прежнему царила абсолютная тьма, но мы почувствовали, что оказались на открытом пространстве, на планете бесконечной темноты. в самом сердце черного облака. Мы шли в слепую, направляемые их прикосновениями или толчками. От о в с ю д у доносились звуки переливчатых голосов бесчисленного количества странных созданий. Время от времени протягивая руку вперед, я убедил себя, что нас ведут через лабиринты зданий с гладкими стенами и широкими дверями. и з з а дверей д о н о с и л с я звон и громыхание каких-то работающих механизмов, а вокруг опять раздавались необычные голоса. и тяжелые шаги аборигенов. Мы поняли, что нас ведут через город, город полнейшей темноты, в котором эти создания передвигаются так же свободно, как мы это делаем в собственных городах, освещенных солнцем. Во время движения через город я начал понимать, как эти создания могут столь уверенно двигаться в темноте, и прошептал Корусукану и Жулудину: должно быть, они были способны на это благодаря своему слуху. Поскольку, как мне казалось, только из-за звука наших шагов они могли контролировать и вести нас. И все же, неужели возможно, чтобы какая-то раса разумных существ могла жить и возводить города в темноте космического облака, руководствуясь только лишь слухом? Дважды захватчики поворачивали нашу группу налево и направо, будто придерживаясь определенного маршрута по улицам беспросветного города. Через какое-то время, когда они прикоснулись к нам своими ластами, чтобы мы еще раз повернули, я их неправильно понял и повернул направо, вместо того, чтобы повернуть налево. В то же мгновение боль пронзила каждый нерв т е л а и я услышал жужжание прямо за собой. Боль была настолько невыносимой и неожиданной, что заставила меня сделать то, чего я никогда бы не сделал. Я повернулся. И со всей силы набросился настоящее в темноте за моей спиной создание. Мой удар попал прямо в большое холодное тело этого существа, и я почувствовал, как оно отлетело куда-то в сторону. Жужжание прекратилось, боли больше не было. Неизвестное оружие с грохотом упало на землю. Моментально послышались голоса других охранников и звук тяжелых шагов, приближающихся ко мне. Услышав это, Я поддался инстинкту и помчался прочь от них вслепую через темноту. Их крики раздавались далеко позади. Послышались звуки драки и жужжание зловещего оружия, когда я услышал это, то понял, что члены нашей команды тоже попытались сбежать, но были пойманы. Охранники погнались за мной в темноте. Я изо всех сил несся вперед, сталкиваясь то с одним, то с другим созданием, постоянно натыкаясь на них. Я понимал, что в мире т е м н о т ы я в очень невыгодном положении, но все равно надеялся убежать от существ, преследовавших меня. Их переливчатые голоса звучали повсюду. Казалось, они распространяют тревожный сигнал по всему городу. Когда я в очередной раз наткнулся на создание, чьи плоские конечности пытались схватить меня, я осознал, что лишь недолго н а смог отделаться от них в темноте, к которой они привыкли. Снова я поддался инстинкту и, нащупав за собой широкую дверь, скользнул туда, пригнулся и замер, почувствовав позади какой-то металлический предмет. Похоже, комната, в которую я попал, была очень большой. Вдалеке я слышал гудение и звон механизмов, а также ускоряющиеся шаги темных созданий, которые бросили свои занятия, чтобы откликнуться на сигнал тревоги с улицы. Они бежали прямо мимо меня к двери. Так близко, что я мог дотянуться до них руками. Я замер, боясь даже вздохнуть, так как хотя и находился всего в нескольких футах от них, был уверен, что они могут обнаружить меня только по звукам, которые я издаю. Я слышал, как они отвечают созданием снаружи, слышал, как шум сирены постепенно затихает по мере того, как они движутся вдоль улицы. На мгновение я вздохнул свободно, но только на мгновение. Создания, которые бежали к двери, вдруг повернули обратно. Двое из них остановились так близко от меня, что их тела практически касались моей руки. Неподвижно, как статуя, лежал я в темноте, пока эти двое разговаривали позади меня. Малейшее их движение в мою сторону и они бы обнаружили чужака. Малейший звук с моей стороны и разоблачение было бы неизбежно. Казалось, я ждал целую вечность, хотя прошло не больше двух минут, пока они наконец-то ушли. Только судьба уберегла меня от разоблачения. Вскоре работа в помещении возобновилась, снова послышалось жужжание машины и звуки шагов. Опасность мгновенного разоблачения миновала, но как я мог надеяться убежать из этого города с этой планетой вечной темноты? Я не мог передвигаться по улицам так же, как создание, населяющее город, а слепо бродить означало моментальное разоблачение. Как я мог надеяться найти Курусакана, Жуладина и остальных в странном мире, где ничего не видел? Казалось, что убежав от захватчиков на некоторое время, я только отдалял мучения, которые в противном случае могли бы быть прекращены, по крайней мере смертью. Находясь в отчаянном положении, я пытался привести мысли в порядок. Было очевидно, что оставаться на месте бессмысленно, хотя я и мог прятаться какое-то время. Меня все равно рано или поздно нашли бы. Лучше поискать остальных и корабль, даже если это бессмысленно. Пытаться пройти по улицам этого города казалось безумием, хотя это было единственное, что могло помочь найти друзей. Я собрал все свое мужество и в ы п о л з через широкую дверь на улицу. Там беспомощно останавливаясь в темноте, я прислушивался. Повсюду слышались тяжелые шаги со зданий, идущих в разные стороны. м Не показалось, что их меньше всего по краям улиц, поэтому я пополз вперед, прижимаясь к гладким стенам зданий. Услышав, что впереди ко мне кто-то приближается, я остановился, так как понимал, что звук шагов выдаст меня тонкому слуху аборигенов. Как только темное существо прошло мимо, Я продолжил двигаться вперед, когда снова послышались шаги, я опять остановился. Я медленно продвигался вдоль улицы, припадая к земле каждый раз, когда какое-нибудь создание приближалось ко мне, и молился, чтобы в меня никто не врезался. Слепую я нащупывал дорогу через город вечной ночи. Наконец я очутился в конце улицы, рядом больше не было гладких стен зданий. Я вышел на обширное открытое пространство, где царила какая-то суматоха. Прополз немного вперед, останавливаясь каждые несколько секунд, так как мимо постоянно кто-то проходил. И уткнулся во что-то вроде большой гладкой стены из металла. На мгновение я замер в удивлении, так как мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, что это огромный межгалактический корабль, такие тысячами курсируют по галактике. Множество их затянуло в облака. На несколько мгновений я был настолько поражен, что не мог больше ни о чем думать. В том, что передо мной один из пропавших кораблей, я даже не сомневался. Неужели все они были захвачены как нас темными созданиями? Что все это значит? А суматоха вокруг корабля и рядом со мной продолжалась. По мере того, как я осторожно продвигался вдоль корпуса корабля, я слышал, как толпы темных входят и выходят через е г о л ю к и с какими-то металлическими предметами в руках. Задевая дверные проемы своей н о ш е й старательно избегая этих созданий, я двигался в сторону и уже через несколько мгновений добрался до другого межгалактического корабля, который был центром столь же бурной деятельности. Очевидно, их здесь было немало, и также очевидно, что эти темные создания готовят их к какому-то важному делу. Но к какому? Кто-нибудь неизбежно столкнулся бы со мной в темноте, если бы я оставался там. Поэтому пришлось н е х о т я ползти обратно на улицу, с которой пришел. Однако это оказалась не та улица, а другая, поуже. На ней существ было меньше, хотя я все также слышал вокруг множество тяжелых шагов, спешащих к месту, где стояли корабли. Я пошел по этой улице, не зная, куда и зачем иду, не зная, иду ли я обратно или нет, и не особо заботьтесь об этом. К тому моменту стало ясно, что я обречен слепо бродить в темноте этого города, пока меня не найдут и не с х в а т я т Не осталось ни капли надежды на что-то лучшее. Но я все еще соблюдал осторожность, припадая к земле каждый раз, когда слышал звук приближающихся шагов, и не поднимаясь, пока они не затихали вдали. Один раз, когда я снова замер, Ластоподобная конечность проходящего мимо существа практически коснулась меня, но так как я не шевельнулся, темный прошел мимо, ничего не заметив. После того как я прополз по улице около тысячи ярдов, заботясь только о том, чтобы меня никто не заметил, я наткнулся на отходивший в сторону еще более узкий переулок. Свернув туда, я понял, что там темных еще меньше, они похоже предпочитают широкие улицы. Я встречал одного или двух через каждую тысячу футов, и хотя теперь было тяжелее увернуться от них, чувствовал себя более уверенно. Эта уверенность и погубила меня, когда я прошел мимо двери одного из зданий без обычной предосторожности, оттуда появилось большое создание, которое врезалось прямо в меня. На мгновение оно должно быть было удивлено больше меня, и прежде чем понял, что произошло, я кинулся на него. Так как прекрасно понимал, что сбежав, я себя не спасу, мои руки тщетно искали, за что бы ухватить это скользкое холодное тело, в то время как его ластоподобные конечности уже схватили меня. Казалось, у него нет ни головы, ни шеи, он был почти бесформенным. Но каким-то чудом в следующее мгновение мои руки нащупали узкое отверстие в верхней части его тела. Я сразу же зажал это отверстие рукой. и по с д а в л е н н о м у звуку понял, что нашел у монстра рот. Крепко з а ж и м а я его и обхватывая тело второй рукой, я пытался побороть темного, а он старался отбиться. Сила плоских конечностей была невероятной, но созданию мешало, что я прижимал их к его телу. Противник бросал меня из стороны в сторону, ударяя об с т е н ы здания и мостовую. Не было слышно ничего, кроме задыхающихся звуков. Видимо, существо тоже дышало кислородом. И моя рука, з а ж и м а ю щ а я рот, душила его. Я отчаянно усилил хватку, темный же с еще более отчаянной силой попытался в ы с в о б о д и т ь с я Любой звук приведет свору аборигенов на помощь, и осознание этой опасности придавало силу. Нестовое сопротивление создания вскоре прекратилось, буквально через несколько мгновений я одержал победу. Дёрнувшись несколько раз, тело темного обмякло. Он был мертв. Я отошел от трупа тяжело дыша, затем замерв еще большем ужасе. В д о л ь у з к о й у л и ц ы ко мне приближался еще кто-то. Шаги были не такие тяжелые и более осторожные, словно этот кто-то исследовал пространство вокруг. И то и дело останавливался, когда шаги поравнялись со мной, незнакомец снова замер, и я задержал дыхание. Но в следующее мгновение он направился прямо на меня. Издав что-то наподобие крика отчаяния, я бросился в темноту на приближающееся существо. Я знал, что обнаружен, и ожидал услышать переливчатый крик, который приведет сюда целую свору местных. Но к моему крайнему изумлению мои руки обхватили не холодное тело темного создания, а высокое человекообразное существо, не оказывающее мне никакого сопротивления. Я нащупал короткие плоские крылья, похожие на крылья летучей мыши. И нащупал человеческую голову с большим клювом и почувствовал, как две сильные руки держат меня за плечи, а голос в к р а т ч и в о шепчет что-то мне на ухо на языке нашей галактики. Тише, прошептал незнакомец. Еще один звук, и они сбегут сюда со всего города. Ты, пробормотал я, ты из галактики снаружи. Ты говоришь на нашем языке, но как в такой темноте? Не сейчас. Оборвал он. Я все объясню чуть позже, а сейчас мы должны убраться с этой улицы и забрать отсюда мертвую тварь, пока ее не обнаружили. Сюда, со мной. Двигаясь в непроницаемой темноте, как человек во сне, я чувствовал, что незнакомец ведет меня к телу темного, которого я убил. Мы вдвоем подняли его и пронесли немного вдоль улицы, пока проводник не свернул в узкий проем между двумя гладкими стенами. Туда мы и бросили это тело, пригнулись и поползли. Я обнаружил, что мой компаньон двигается в темноте, словно при свете дня, и мои первые слова, которые я прошептал ему, были про его способность так свободно передвигаться. "Вот", ответил он. "Надень эти диски на глаза". Он достал откуда-то два плоских маленьких диска, н е б о л ь ш е дюйма в диаметре, каждый из которых прикрепил к моим глазам с помощью оправы на вакуумных присосках. Я издал непроизвольный крик изумления. Кромешная тьма, окружавшая меня с тех самых пор, как нас затянуло в облако, внезапно уступила место пульсирующему фиолетовому свету, позволявшему видеть все вокруг. Я четко видел возвышающиеся стены двух зданий, между которыми мы ползли, узкую улицу, на которой я боролся с темным и моего напарника. Я увидел, что он действительно высокий, с крыльями, как у летучей мыши, с мощным клювом и темными глазами. Я сразу же узнал в нем представителя расы летучих мышей, населявших планеты звезды Денеб. Это слово заставило вспомнить историю, которую нам рассказал шеф, прежде чем отправить сюда. Я схватил компаньона за руку. Зак з е н е т закричал я. Вы, Зак з е н е т учёный из Денеба, несколько лет назад отправившийся исследовать о б л а к о Тот кивнул. Да, я Зак з е н е т подтвердил он. И прошло много лет с тех пор, как я отправился в это проклятое облако, обитель тьмы и ужаса. Но для вас это не тьма, воскликнул я, указывая на диски у него на глазах. С этими штуками вы можете видеть в абсолютной темноте, хотя я и не понимаю, как. Очень скоро я расскажу вам об этом, пообещал Зак Занет. Но как получилось, чтобы бродить в этом городе создания темноты? В двух словах я объяснил ему, как нас отправили исследовать пропажу множества межгалактических кораблей в космическом облаке, как нас самих в него затянуло, как нас схватили и привели в этот город, как я сбежал. Ученый внимательно слушал, кивнул пару раз, а когда я закончил, задал вопрос: Вы наткнулись на скопление захваченных межзвездных кораблей, которые они к чему-то готовят. Но догадываетесь ли вы, зачем они затянули все эти корабли в облако и к чему их готовят? Я покачал головой, и его лицо помрачнело. Они готовят тысячи кораблей, Дарнал, сказал он, чтобы привести в исполнение план, который принесет ужас в нашу галактику. Они готовятся вырваться из облака, захватить наши звезды и планеты, придав их темноте. Придав темноте, повторил я. И Зак Зенет снова кивнул. Считанные часы они покинут свою планету и облако и ворвутся в нашу галактику. Даже пока мы разговариваем о н и г о т о в я т с я к воплощению своего плана, я наблюдал, как темные создавали и вынашивали его на протяжении всех лет, что я провел здесь. Ведь я уже много лет нахожусь здесь. Вы слышали, что я решил сделать то, чего никто и никогда не делал: исследовать космическое облако изнутри. Я знал, что свет не может там существовать, поскольку его отсутствие связано с взаимодействием эфирных токов, генерирующих эфирные колебания с частотой, нейтрализующей весь световой спектр излучения. Мой план заключался в том, чтобы увидеть в этой темноте с помощью вибраций за пределами света ультрафиолетовых вибраций. Они не н е й т р а л и з о в а н ы на них ничто не повлияло, и я разработал особые светофильтры или очки, которые позволяют глазам воспринимать ультрафиолетовые колебания и таким образом видеть в фиолетовом свете, поскольку ультрафиолетовое излучение имеет такую же природу, как и световое. Вооруженный этими очками я с ассистентами отправился в о б л а к о на нашем корабле. Внутренний мир его предстал перед нами фиолетовым свете, а когда мы приблизились к центру, то разглядели маленькую планетку, которая неподвижно парила в самом сердце облака. Мы приземлились, чтобы исследовать ее, и обнаружили, что она населена странными темными существами, которые развивались на ней веками и совсем не имели глаз. Зато их слух был настолько тонкий, что они идеально приспособились к жизни без зрения. И д в о м мы приземлились, как темные схватили нас. Они показали нас своим правителям, которые внимательно изучили пленников. Эти безглазые существа даже не представляли, что за пределами облака могут существовать другие миры, и у них не было ни одного космического корабля. Но узнав, что существует множество других планет, они начали разрабатывать план нападения и захвата, поскольку на своей планете им было уже тесновато. Ассистентов убили, но оставили в живых меня и, п ы т а я б ы л л и в ы м оружием, пытались выведать информацию. они поняли, что им потребуются тысячи межгалактических кораблей, чтобы выбраться во внешний мир, и при этом у них нет средств на эти корабли в ближайшее время. Поэтому темные разработали способ, как затягивать к себе корабли, проходящие мимо облака. Это происходит за счет магнитного поля их планеты. Как вы знаете, каждая планета в космосе — это огромный магнит с северным и южным полюсом. Темные задумали увеличить магнитное поле в тысячи раз способом, который заключается в одновременной подаче мощного электрического заряда на оба полюса планеты. Они поместили необходимую аппаратуру на полюсах и установили блок контроля электрического заряда на крыше здания правительства. Когда он отключался, магнитное поле этой планеты увеличивалось в тысячи раз. Эта невероятная сила выходила за пределы облака, захватывала все межгалактические корабли, проходящие мимо. И затягивал их внутрь. Если бы блок продолжал оставаться отключенным, планета тёмных была бы буквально раздавлена огромными транспортниками. Но как только беспомощные корабли достигали атмосферы, блок контроля включали снова, и магнитное поле снова становилось слабым. Затем, когда множество кораблей беспомощных б е с просветной темноте оказывались здесь, собственные корабли местных жителей, которые они соорудили в небольшом количестве, и которыми могли управлять, ориентируясь на отраженные электрические колебания, поднимались в воздух и брали добычу на а б о р д а ж после чего корабли сажали на поверхность, а абсолютно беззащитные в полной темноте пассажиры ничего не могли поделать. Почти всех, кто находился на захваченных кораблях, темные убивали своим болевым оружием, но некоторых, кого посчитали полезными, они оставили в живых и, как меня, заключили в тюрьму, находящуюся в здании правителей. Вскоре после этого они повторили свою операцию, отключая блокировку и затягивая внутрь новые группы кораблей. Еще много раз они проделали то же самое и с тем же результатом. Через какое-то время они захватили один только ваш корабль, но для них не было никакой разницы, ведь предыдущие три попытки принесли им тысячи кораблей, в которые могут поместиться все безглазые жители планеты. К данному времени они уже почти закончили переоборудование транспортников. Установку в них специальных устройств навигации и устройств, с помощью которых они захватят галактику. Да, у них есть устройство, способное поглотить весь свет на огромном расстоянии вокруг, нейтрализуя световые волны, так как это происходит естественным образом здесь, внутри облака. И таким образом они неизбежно завоюют нашу галактику, поскольку единственное, что им необходимо, это приземлиться на какую-либо планету. И с помощью своего устройства поглотить свет вокруг, погруженные в абсолютную тьму местные жители ничего не смогут противопоставить без г л а з ы м чувствующим себя в темноте уверенно, и тогда они смогут уничтожить беззащитных разумных полевым оружием. Последние приготовления заканчиваются, и толпы темных спешат готовым к старту кораблям. Знание всего этого довело меня до отчаяния, и я смог сбежать из дома правителей. Я всегда хранил пару ультрафиолетовых очков, и благодаря им смог избежать этих существ, надеясь украсть корабли и вернуться в галактику, чтобы предупредить об опасности. Но я не мог и близко подобраться к этим кораблям. И когда п р о д е л по городу, потеряв всякую надежду, я увидел вас, дерущегося с темным. Вот и подошел. После того как Зак Зайнет закончил свою грустную историю, я некоторое время молчал, уставившись в узкую улочку, залитую фиолетовым светом. То есть вы считаете, что единственная надежда – это украсть корабли и выбраться из облака, чтобы предупредить галактику об опасности, прежде чем будет слишком поздно? – спросил я. Он кивнул. Какие еще есть варианты? Ничто не может остановить их вторжение, так как не пройдет и часа, как толпы безглазых хлынут в нашу галактику из облака. Они уже делают последние приготовления. н у что будет с моими друзьями? Я не могу просто сбежать и оставить Корусакана и Жуладина или любого другого здесь. На мгновение Зак Зенет задумался, затем сказал: «Для вашей команды надежды нет. Думаю, правители приказали тут же всех убить. Разве что ваши друзья представляли какую-то ценность для них. Тогда есть шанс, что их оставили в живых на какое-то время и посадили в тюрьму в доме правителей. Значит, наша задача вытащить их оттуда», — констатировал я. Все в о т о усмехнулся ученый. Что ж, одна задача едва ли не безнадежнее другой, но мы сможем попытаться. Надо вытащить ваших друзей поскорее, если это вообще возможно, поскольку тёмные наверняка убьют всех заключенных, прежде чем отправятся в нашу галактику. Мы встали и осторожно двинулись по узкой улице. Осматривая все вокруг в фиолетовом свете, я видел бесконечное множество теней. Спешащих в разных направлениях по широкой улице, пересекающей нашу. Здания по о б о и м сторонам были высокие, прямоугольные, несколько футов высотой. Стены их гладкие и черные. В домах виднелись двери, но ни одного окна, что делало их похожими на огромные коробки. С некоторым усилием я вспомнил, что в такой кромешной т ь м е токан мало пользы. Зак Зенет указал на большое здание вдали, возвышающееся над остальными. На его крыше я заметил о чертания космических кораблей. Дом правителей, прошептал он. Там находятся ваши друзья, если они вообще еще живы. В таком случае надо скорее идти туда. Я повернул с я в ту сторону и мы без лишних слов пошли по узкой улице. Когда мы подошли к более широкой улице, которая пересекала нашу, пришлось идти более осторожно. И именно здесь я получил первое представление о том, как выглядят темные создания. Они были почти такими, какими я их себе представлял: большие вытянутые тела, двигающиеся на двух похожих на ласты конечностях и с двумя такими же верхними руками. Верхняя часть тела единственными различимыми чертами были маленький рот и большие уши по бокам. Глядя на них, я заметил, что эти существа ориентируются в пространстве только на слух, избегая друг друга, когда услышат шаги, отворачиваясь от стен и других препятствий. прислушиваясь к их усвоих шагов. В результате эволюции в бесконечной т ь м е слух значил для местных жителей то же, что для нас зрение. Зак Зенет, сделав мне знак быть осторожнее, шагнул вперед и пошел по краю улицы в тот момент, когда поток безглазых существ немного поубавился. И все же, когда мы дошли до другого ее конца, приближение двух монстров, несущих часть механизма, заставило нас остановиться, чтобы не быть замеченными. Эти двое прошли в нескольких дюймах, это было непередаваемо странно и ужасающе, стоять неподвижно на залитой фиолетовым светом улице, когда эти два существа проходили так близко. Потребовались немалые усилия, чтобы вспомнить, что если мы не и з д а д и м ни звука, нас не заметят. Когда мы продолжили путь, я осмотрелся по сторонам и увидел, что по всему городу, насколько хватает взгляда, Толпы темных направляются к огромному открытому пространству, где их ждали тысячи захваченных межгалактических кораблей. Последние детали непонятных устройств загружались на них, затем сами монстры поднимались на борт. Они были на пути к тому, чтобы вырваться из облака и обрушиться на миры нашей галактики. Эта сцена заставила нас поторопиться. Останавливаясь тут и там, замирая, как статуи, чтобы темные создания прошли мимо. Мы шли по улицам, пока не добрались до дома правителей. К этому времени большая часть жителей города уже расселилась по кораблям, поэтому мы продвигались вперед быстрее. з а г Зенет то и дело оборачивался и шептал, чтобы я был осторожнее. На третий раз, когда ученый так сделал, его глаза вдруг расширились от ужаса. Он ринулся ко мне, протянув руки. Моментально, запаниковав, я был обросил себе жать, но прежде чем успел сдвинуться с места. Два больших ласта схватили меня сзади за голову и сорвали с глаз очки. В тот же миг я снова погрузился в беспросветную тьму. Затем послышался чей-то топот, меня отпустили и оттолкнули куда-то в сторону. Рядом послышались звуки жестокой схватки. Видимо, Зак Зен и тот монстр держали друг друга в т и с к а х но я не мог ничем помочь своему товарищу, и з о к у т а в ш е й меня темноты. Я бросился на звуки битвы, но был отброшен назад сильным ударом, п р и ш е д ш и м с я в лицо, и отчетно ощупывал руками мостовую в поисках очков, слыша тяжелое дыхание з а к а з а н т а и придушенные крики его противника. Но вдруг звуки схватки резко прекратились, и где-то в темноте что-то тяжелое упало на мостовую. Кто победил? Я замер в ожидании ответа, пока меня не схватили за плечи и не обернулся, перепугавшись до смерти. Как только я повернулся, ч я т о рука прикрепила маленькие диски мне на глаза. Все вокруг снова оказалось залито фиолетовым светом. Я увидел тяжело дышавшего Зака Зената, а рядом лежало мертвое тело. к з д а н и ю с трудом проговорил он. По моим подсчетам у нас осталось всего несколько минут. Мы рванулись вперед прямо по улице, так как впереди не было видно больше ни одного безглазого монстра. С замиранием сердца мы поняли, что все или почти все уже загрузились в корабли. Еще несколько минут и они двинутся прочь из облака, чтобы обречь нашу галактику на вечную темноту. Мы бежали по улице уже не беспокоясь, что нас кто-то может услышать, пока не увидели перед собой очертания огромного, похожего на коробку дома правителей. Ни одного темного создания не было видно поблизости. Мы подбежали к большой квадратной открытой двери и остановились на мгновение. Несмотря на спешку, далеко за городом послышалось жужжание, как от целого роя пчел. Этот звук я хорошо знал, и сердце мое ушло в пятки. Это был звук генераторов космических кораблей, и это означало, что они сейчас стартуют. Справа от нас множество кораблей поднималось в воздух. Далеко впереди и позади были тысячи и тысячи межгалактических транспортов. нагруженных безглазыми монстрами. Они покидали свою планету, свое облако. Они взлетают, закричал я за к у з а н е т у Мы опоздали. Еще нет, выдохнул он в ответ. Смотри, на крыше стоит еще один корабль. Должно быть, они сейчас убивают заключенных. На крыше здания правители мы действительно заметили корабль, который еще не взлетел. Смысл слов Зака з а н е т а заставил меня подобраться. Этот корабль ждал монстров, которые сейчас убивают заключенных. И Жула Дина, и Коруса Кана. Я вскрикнула от гнева и бросился вперед. Зак Зенот бежал за мной. Я едва различал комнаты, через которые мы бежали. Странные столы и стулья, и н с т р у м е н т ы Через несколько секунд мы уже взлетели по лестнице наверх. Мы поднимались все выше и выше, затем где-то над нами послышались пронзительные крики боли. Я на мгновение сбился с б и л с я с ш а г а и м е р т в е н н о п о б л е д н е л после чего ринулся по лестнице еще быстрее, надеясь спасти хоть кого-то, ведь каждый такой крик означал чью-то страшную смерть. Болевое оружие, всхлипнул Закзенат, им они убивают всех заключенных. Жулдин, Корускан, отчаянно кричал я снова и снова. Откуда-то сверху послышался слабый крик в ответ. Мы бросились на следующий этаж вперед по широкому коридору. И остановились перед толстой дверью, из-за которой слышались голоса моих друзей. Я яростно бросился на дверь, но замок не поддался, так как дверь была из какого-то очень прочного материала. Очередные крики послышались с этажа над нами. Когда они затихли, мы услышали, что безглазые существа направляются вниз, собираясь разделаться с последними заключенными. Зак Зенат быстро оттащил меня в сторону. "Подожди", скомандовал он. И поняв его план, я безмолвно замер рядом. Вниз по ступенькам в коридор вошло около десятка безглазых монстров, несущих похожие на воронки металлические инструменты. Видимо, это и было болевое оружие. Переливчатые голоса темных становились громче по мере того, как они приближались к двери, у которой мы стояли. Мы увидели ласту на механизме двери. И как только она открылась, монстры направили свое оружие на двоих внутри комнаты. Но в этот момент в игру включились мы, Заком Занатом. Как только мы набросились на темных, раздались истошные крики. Но прежде чем остальные смогли понять, что происходит, двое уже бездыханными лежали на полу. В тот же миг мы бросились в помещение к о р у с у к а н у и Желудину, тоже ринувшимися в схватку. Они сражались в абсолютной темноте без ультрафиолетовых очков, позволяющих Заку Зенату и мне видеть. н е о т я пятеро безглазых монстров были убиты в первое мгновение боя, остальные уворачивались с редкой ловкостью и скоростью, распознавая наши движения на слух. В мгновение ока Корускан оказался на полу, потащив за собой одно безглазое существо. ж у л д и н в слепую схватил двоих своими огромными руками. но прежде чем я или Зак Зенет успели схватить оставшегося, он отскочил и схватил оружие. Послышался жужжащий звук, и в тот же момент всем мы почувствовали, как каждый нерв обожгла невыносимая боль, которая к а з а л о с ь разрывала на части. Я еле стоял, прислонившись к стене, испытывая невыносимые мучения. ж у л д и н и Корускан, хотя они и убили своих противников, тоже к о р ч и л и с ь от боли. Существо с оружием приближалось к нам, и я понял, что еще несколько секунд этой невыносимой боли, и он расправится с нами, как со всеми предыдущими заключенными. Но в этом мгновении перед моими глазами был совершен самый храбрый поступок, который я когда-либо видел в своей жизни. Зак Зенет находился ближе всех к монстру, когда тот пустил в действие свое оружие и испытывал такую же боль, как и все. Но когда безглазый подошел ближе, выпрямился. и едва удерживаясь в сознании, собрал все оставшиеся силы, кинулся вперед и набросился на него. Оружие упало на пол, изматывающая боль прекратилась, и мы бросились на помощь учёному. Вскоре монстр рухнул замертво. Все четверо еле стояли на ногах. Зак Зенат вытащил из сумки на поясе две пары ультрафиолетовых очков и протянул их моим друзьям. На крышу, — с командовал он. Корабль на крыше – единственный шанс выбраться из облака и предупредить патруль, прежде чем безглазые нападут. Не успел он это произнести, как мы уже прыгали по ступенькам от этажа к этажу, пока не выскочили на широкую плоскую крышу огромного здания. Одной секунды оказалось достаточно, чтобы понять, что происходит. В центре крыши поднимался воздух квадратный механизм, который был центром бесчисленных проводов и частью огромного блока контроля. на тот момент открытого в отключенном состоянии, превращающего планету в огромный магнит. С одной стороны стоял корабль без пассажиров, ожидающий безглазых, которые должны были убить заключенных. Но когда мы выбежали на крышу, мой взгляд привлекло не это, а то, что творилось вокруг нас и над нами. Целый город, целая планета оказались покинутыми. Высокой верху виднелось бесчисленное множество черных точек, быстро уменьшающихся в размере. Это были тысячи межгалактических кораблей, столпами безглазых существ внутри. Они направлялись на завоевание нашей галактики. Они вылетают из облака. Мы опоздали. Эти слова прозвучали как гром. Мы стояли неподвижно, уставившись на армию, несущую смерть и разрушение нашим родным и близким. Не смогут народы, живущие при свете, противостоять живущим в о тьме, если они распространят ее повсюду. Невозможно опередить их, чтобы хотя бы предупредить галактику о надвигающейся опасности. Как будто каменев, мы стояли и смотрели на армию удаляющихся кораблей. Слишком поздно. Внезапно, сквозь почти бессознательное состояние, до нас дошел странный звук. Зак з е н о т смеялся. Это был пронзительный, безрадостный, почти истерический смех. Трясясь, задыхаясь от хохота, ученый, пошатываясь, прошел по крыше до огромного блока в центре. Через мгновение, с таким же странным смехом, он подошел к панели управления и резким движением выключил ее. И как только он это сделал, откуда-то снизу раздалось гулкое жужжание. Мы молча уставились на заказаната, смотрели, как он направляется к нам, как указывает пальцем вверх, а лицо его становится напряженным и хитрым. Мы подняли головы. Огромное количество черных точек все еще виднелось над нами, но они больше не уменьшались. Они. Увеличивались. Какое-то неясное воспоминание принеслось у меня в голове. Блок контроля, который отключил Зак Зенет. Блок, который делает из этой планеты огромный магнит невероятной мощности, который безглазые используют, чтобы затянуть в о б л а к о корабли. И он только что был отключен. Корабли! Радостно вскрикнул Жулдин. Их т я н е т обратно к планете, и они разбиваются. Едва мы заметили, что тысячи огромных кораблей растут над нами с невероятной скоростью, как с протяжным рёвом они начали рушиться на поверхность планеты, притянувши их обратно. Мир дрожал и тряся под тяжестью одновременных ударов тысяч космических судов. Нас сбило с ног. Планета казалась расколотой на части огромными кусками металла. которые на бешеные скорости врезались в нее, оставив нетронутыми несколько крыш домов, среди которых по воле судьбы оказалась и наша. На несколько ужасных мгновений невыносимый грохот рушащихся на грунт кораблей оглушил нас, а затем он стих. Дрожащее здание замерло в неподвижности, и мы, пошатываясь, встали на ноги. Вокруг лежала мертвая планета. чья поверхность, за исключением нескольких уцелевших зданий, была сплошь усыпана обломками, обломками тысяч кораблей, которые собирались н е с т и ужас и смерть во всей галактике, обломками, означавшими полное уничтожение расы темных созданий вместе с их грандиозными планами. И причиной гибели стало их собственное изобретение блок контроля, делавший из планеты огромный магнит. притягивающие проходящие мимо корабли. Они использовали это изобретение, чтобы захватить эти корабли и убить экипажи, но в конце концов возмездие настигло монстров, и их флот, нёсший всё население планеты, разбился. Некоторое время мы ошеломлённо наблюдали за сценой глобального апокалипсиса, а затем включив блок контроля магнитного поля. Забрались в ожидающий нас корабль. Как только мы поднялись в рубку, я вцепился в пульт управления и едва генераторы заработали, направил корабль вверх, подальше от погибшей планеты к фиолетовому свету наверху, фиолетовым огонькам, которые на самом деле были звездами. Очки упали с моих уставших глаз, и абсолютная тьма облака снова охватила меня. Я не стал отвлекаться, чтобы надеть их. а продолжал держать корабль на расчетном курсе, сохраняя предельно возможную скорость. Мы не с л и с ь так быстро, что буквально через несколько мгновений вылетели из кромешной тьмы в открытый космос, к родным звездам. Но даже тогда я не сбавил скорость, а продолжал гнать корабль вперед, подальше от необъятной тьмы, уменьшающейся позади нас, подальше от проклятого облака. Обитатели которого хотели его покинуть, но не смогли. И теперь останутся там, в вечном, гробовом безмолвии.